Новый папа умел ладить с небесными светилами и знал, когда движение солнца благоприятно его собственному восхождению. Ежели его высочеству, регенту Франции и Наварры, столь любезному нашему сердцу, велел передать он Филиппу, государственные заботы препятствуют находиться вместе с нами в сей высокоторжественный день, мы душевно скорбим. Но раз уж уже нам нечего бояться, что ему предстоит совершить столь дальний путь, мы возложим на себя тяру в городе Авиньоне. Филипп Пуатье скрепил договор с фламандцами утром первого сентября. От пятого на заре он прибыл в Леон в сопровождении графа Влуа и графа Марша, боясь оставить их без присмотра в Париже. а также в сопровождении Людовика де Вре. Вы племянник, совсем загнали нас, Мчались, сломя голову, сказал Вольва, вступив на леонскую землю. Прибывшие едва успели переодеться в особую одежды, приготовленные для церемонии и заранее заказанные для них казначеем Жофруа де Флери. Регенту принесли мантию персикового цвета, подбитую вереччими животиками в количестве 26 штук. Карл Валуа, Людовик Дюре, Карл Делямарш и Филипп Валуа, тоже приглашенный на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом. Празднично разобранный леон кишел народом, собравшимся поглядеть на торжественное шествие.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 Превращавший его в живой символ божества, все это помимо воли оказало на Дюэза свое воздействие. Черты лица, осанка, приобрели не свойственную ему внушительность и величавость. И выражение это проступило еще явственнее к концу литургии. Однако, когда Дюэза обули в папские туфли, он не мог удержать легкой улыбки. «Кардинал!» Туфельщик. Мне дали кличку кардинал Туфельщик, подумал он. Распространяли слухи, что я сын башмачника. А теперь я сам буду ходить. и